Митька, возмущенно ахнули мы, а наш молодец патетично выступил вперед, закрывая широкой грудью и меня, и его. Ах, вон кто это, опознал героя гражданин бессмертный, демонстрируя хорошую память Узнаю молодца по ухваткам, хотя и обличь у тебя иное было Давненько не виделись, петух милицейский «Сейчас как дом в ухо!» — грозно насупился Митяй. «И за прошлые оскорбительства добавлю, будете знать, как обзываться. Мне Никит Иванович весь жаргон ваш уголовный растолковал, поведал. Козю!» Теперь уже настала очередь нашего врага изумленно распахнуть варежку. Мы сдержанно похихикали, но служебная дисциплина превыше всего». Пришлось погрозить пальцем своевольнику Я же приказывал не покидать отделение «Виноват, а только вы здесь живота не жалеете, болтаясь с преступным элементом, а меня обидели почем зря Вам, значит, можно, бабьяке, значит, можно, а я, значит, деревенщина необразованная Мне родину любить не дозволяется Нехорошо поступайте, не по совести это» Ты от ответ не увиливай, — поддержала меня Ига. Как посмел сюда заявиться, коль все отделение без охраны осталось? А Еремеев на что? — даже удивился наш простодушный бугай Я же ему записочку на заборе начертал, не волновался чтоб Как углядел с крыши, чем вы тут занимаетесь Так начертал сразу и побег Мне тоже интересно, небось Блин, а на крыше-то тебе что понадобилось? За вами бдил, блин Ну и ладно, прорезался наконец несмазанный голос Кощея Бессмертного Раз уж вы милицейские, так друг за дружку по жизни стоите Не буду вас и в смерти разлучать Всех одним ударом пообезглавливаю Минуточку А я вот э, чурбачок со двора тащил Дозвольте попробовать, Никита Иванович Валяй, разрешил я Митька нырнул куда-то в темноту Вернулся с полутораметровым чурбаком Едва ли не метр в диаметре И кряхтя запустил его в кощее. Тот даже не попытался уклониться Несколько взмахов волшебного меча И на землю упали аккуратно нарубленные дровишки Хоть сейчас складывай в поленницу и запасай на зиму «Не вышло», — извинился Митя, обтирая руки об рубаху. «Силь могучий злодей попался. А вот у нас в деревне я б так свалил. Кого хочешь, спросите». Кощей Бессмертный еще раз исполнил партию демонического хохота, поудобнее перехватил меч. В ту же минуту ворота нашего отделения распахнулись и полтора десятка стрельцов под командованием Фомы Еремеева — Бросились в психическую атаку Грозные длинноствольные пищали Нацелились в тощую балахонистую фигуру Прежде чем я успел вмешаться Фома громко выкрикнул Огонь, молодцы! Грянул залп Круглые свинцовые пули Прошили кощей насквозь Он внимательно осмотрел дыры В новом одеянии И заскрипел зубами Впрочем, падать мертвым не стал Да, судьбу всему, и не собирался Теремеев Я Именно Какого черта еще и ты здесь делаешь? Тебя с друзьями от беды защищаю От какой беды? Я же всем приказывал за ворота не выходить Охранять отделение ценного свидетеля Ну, знаешь, мы тоже не безголовые Обиженно огрызнулся Фома Отделение, покуда никуда не сбежит А у я самолично замки проверил Надежно все Что ж до приказа твоего касаемо Так парень ваш другой приказ На заборе накорякал Наших бьют, а кто не пойдет, тот Дальше слово дюр неприличное Что ж мы, не какие Своих в обиду давать Какое еще слово? хама стесняясь, прошептал мне на ухо Я покраснел Особо ругаться на ребят было некогда Да и вряд ли имело смысл «Понимаете, эти люди просто не осознают реальную опасность не знают, против чего идут. Им это не важно. В другое время я был бы горд такими друзьями». «Но все, участковый, довел ты меня!» Глаза Кощея загорелись зеленым огнем. «Вот теперь-то уж настала смерть безвременная. И тебе, и Еге, предательнице!» И наглецу твоему стоеросовому И стрельцам царским Всем За один мах Хоть 50 голов срублю стел все мясо состругаю От отделения И головешек тлеющих не оставлю Прощайтесь Батюшка Сосной Вывода А вот у меня еще одна идея образовалась Очень полезная Дозвольте еще раз попробовать Да ради бога, Митя Пока Кощей примеривался, дозамахивался, наш сотрудник бодро прыгнул вперед и начал в присядку расхаживать по улице. Он качал головой, бил себя руками по бокам, как крыльями и, выпитив грудь, громко повторял на разные лады Ку-ху-Ку-ре, кука кухареку. Мы все, включая обалдевших стрельцов, Недоуменно следили за старательными попытками артистичного Митьки изобразить петуха Кощей тоже отвлекся, с интересом наблюдая за развитием представления Вслась на кукарековшись, Митя сплюнул и огорченно доложил «Не действует, а вот у него на дому очень даже фу, э, на конце, э, э, не, не Почему так?» «Потому что там ты был настоящим петухом!» Расхохотался злыдень, убивающий кошек. «На твои потуги и смотреть-то не стоило, тоже мне умник нашелся!» «Эх, прощевай, милиция Лукошкинская! Моя воля, ваша погибель!»